История первая. Уезжать не хотелось. Этот город, огромный мегаполис, стал по-настоящему родным. Ещё бы! Величественные здания, широкие проспекты, зеленые парки, а музеи... Их было столько, что для того, чтобы обойти все, понадобилась бы неделя, не меньше. Но Оля решила растянуть удовольствие на целую жизнь. Посещая различные выставки, она думала, что спешить не следует, а вот наслаждаться и смаковать удовольствие нужно, да еще как. Наверное, в этом и заключается ценность творчества. Она учит людей получать удовольствие от жизни, чувствовать во всей полноте каждое стремительно ускользающее мгновение. Но привлекал ее этот город не только своей помпезностью и любовью к разным видам искусства. Было в нем что-то особенное, вечно манящее, совершенно неразличимое простым взглядом, но ощущаемое сердцем, душой, если хотите. Эти мысли застали Олю в аэропорту. Ей предстоял полет в город, в котором она родилась, в место, где прошли ее детство и почти вся юность. Но почему-то ее совсем туда не тянуло. «Где родился, там и пригодился». Как же часто слышала она это выражение, когда была маленькой. И всякий раз внутри поднимался протест. «Не согласна». Ещё тогда, совсем не зная жизни, Оля понимала, что мир не ограничивается одним только домом. Он огромен, и в нем непременно найдётся что-то особенное, предназначенное специально для неё. «Надо только подождать». И вот она оглянуться не успела, как выросла и покинула родительское теплое гнездышко. Вперед! Навстречу переменам и взрослой жизни. Здорово, когда есть друзья. Еще лучше, когда друзья разделяют страсть к покорению вершин. В жизни Оли так и получилось. Школьная подруга Галя, переживавшая трудное детство и пьянство родителей, поддерживала Олю в стремлении к переменам. Вырасту, уйеду отсюда, неважно куда, лишь бы подальше. Часто говорила она. Жизнь в маленьком городе им обеим тогда казалась невыносимой. Кому-то хотелось большего, а кому-то сбежать от постоянных скандалов в нетрезвой семье. Иногда плохое начало служит предвестником хороших изменений и правильных решений в будущем. Две подружки хохотушки. Поступили в один столичный университет, жили в общежитии. Ох, и веселая была студенческая жизнь. Бедная, но веселая. Стипендии не хватало, приходилось выживать случайными заработками, где листовки рекламные раздавать, где официанткой подрабатывать. Но Оля не жаловалась, а Галя так и вообще держалась стойко, невзирая на все трудности. Хорошего было значительно больше. Взрослые, свободные, одни в большом городе. Мегаполис быстро закружил девушек в ритме танца под названием Новая жизнь. Учеба давалась легко, занятия были очень интересными и нередко захватывали все внимание девушек. Исторический факультет МГУ оказался богатым на студенческие мероприятия. Жизнь кипела. «Только успевай учиться». Что всегда удивляло Олю, так это то, как один университет может вмещать такое огромное количество людей, ежегодно приезжающих в столицу. Настоящий город в городе. Со своей культурой, инфраструктурой и философией быть частью этого мира было настоящим счастьем. Тогда девчонкам казалось, что о большем они не мечтают. Но, как известно, человек ко всему привыкает. Когда исполнишь одну мечту, достигнешь цели, быстро наступает чувство пресыщения. Такова уж людская сущность. И возраст здесь не играет роли никакой. Не это ли ощущение толкает человека двигаться вперед? Так в череде быстротечных студенческих лет пролетело время, и вот уже прошел выпускной, и девушки оказались на распутье. Оля за время обучения выучила еще и английский язык почти в совершенстве, и теперь ей страстно хотелось отточить разговорные навыки. Визу в США давали довольно быстро, благо было мирное время и страны дружили. Оля с горящими глазами, предвкушая незабываемое путешествие, отправилась в Америку. Галя же устроилась экскурсоводом в Пушкинский музей. Это была ее давняя мечта — Она всегда хотела рассказывать людям об истории и искусстве. Перед расставанием подруги пообещали друг другу звонить и писать, сохранить такую редкую женскую дружбу. Америка встретила Олю не очень радушно, Нью-Йорк ей запомнился горами мусора и бомжами, свободно гуляющими по Манхэттену. А еще большое впечатление — произвели на нее толпы мигрантов, заполнивших почти все штаты. И все эти люди делали свое дело, не давали городу расти и процветать. Особенно Оле вспоминался такой случай. Она только-только приехала в Нью-Йорк и, еще не успев разобраться в правилах американской жизни, нашла по объявлению крошечную квартирку на окраине штата. «А без жилья ведь никак!» Не спать же на улице, хотя для многих местных это становилось привычным делом. Найдя ближайшую станцию метро и проехав до самой последней станции, она вышла и отправилась пешком по указанному адресу. Шла девушка долго, около сорока минут, трясясь от страха, рассматривая по дороге ветхие, а порой и полуразрушенные здания, и толпы черных, сурово смотрящих на белую чужеземку. В какой-то момент Оля добралась до места, где обнаружила крошечную комнатушку с облезлыми стенами и несвежим постельным бельем. Ей тут же захотелось бежать, куда глаза глядят, и как можно скорее. Сразу вспомнились годы жизни в общежитии. Как там было хорошо, не сравниться с этой грязью. Но не тут-то было. В дверях ее остановил черный здоровяк. Промямлил что-то на незнакомом ей языке и попытался схватить. Оля еле увернулась и ринулась прочь подальше от трущоб. Сколько она бежала, Оля и сама не помнила. Остановилась лишь тогда, когда поняла, что стерла ноги в кровь. С тех пор к выбору своих передвижений она относилась очень серьезно. «Ещё бы! Еле ноги унесла!» Тем не менее, через какое-то время девушке удалось снять приличную комнату, расспросив прежде подробную информацию у местных. Люди все знают, сарафанное радио никогда не подводит. С работой же дела обстояли совсем плохо. Поначалу Оля была уверена, что ее с радостью возьмут телеведущей в местную телекомпанию. С таким-то знанием языка и истории, увы, Спустя десяток попыток пробиться на должность, маломальски соответствующую ее ожиданиям и не достигнув успеха, Оля смирилась с временным поражением и устроилась работать хостес в один известный ресторан. Работа оказалась непыльная, больше улыбайся и меньше говори. И, конечно же, прилично выгляди, всегда носи каблуки и вообще будь при полном параде. Ей даже это начало нравиться. Работа не оставляла шансов запустить себя, всегда приходилось быть в форме. Тем более ресторан оплачивал своим сотрудникам маникюр и стрижку, и грех было этим не воспользоваться. Оля так и делала. Иногда посетители ей даже оставляли чаевые. Приятный бонус к работе. Так пролетел год. Время вообще имеет особенность проходить незаметно и при этом очень быстро. Только успевай жить. Не все же работать. Вот только на жизнь, для себя, времени практически не хватало. Часто приходилось остаться до последнего гостя, когда переваливала уже далеко за полночь. Поспишь — и снова на работу. Круг общения сводился соответственно к персоналу ресторана, так Оля подружилась с Катрин, миловидной официанткой из Техаса. Однажды на работу приехал двоюродный брат, Катрин Джордж. которому нужно было передать какие-то документы. Зайдя в ресторан, мужчина, на вид ему было около 35 лет, обомлел, стоял как завороженный, не сводя глаз с эффектной Оли. Влюбился с первого взгляда. Ох, как он добивался ее внимания! Ежедневно ей привозили цветы, причем всегда на работу, чтобы все понимали, занято, не подходить. По крайней мере, так думал сам Джордж. Огромные букеты красных роз заполонили весь холл ресторана. Гости шутки ради предлагали переименовать заведение в Росбал. Естественно, такой напор оказал должный эффект, и Оля согласилась поужинать с Чоршем. Мужчина оказался на редкость галантным и отправил машину за Олей. Это впервые передвигалось по Нью-Йорку не на общественном транспорте. Вид на город из черного лимузина был потрясающим, аж дух захватывало. Казалось, она впервые его видит. Отчасти это было действительно так. С такого ракурса Нью-Йорк ей еще не открывался. Бесконечно длинные мощёные улицы выглядели совсем по-другому. Тогда же впервые она по-настоящему ощутила величие Манхэттена. Наконец лимузин подвез ее к дверям шикарного ресторана, Изящно выйдя из авто, Оля направилась смаковать вечер. Но вкусными оказались разве что заказанные блюда. На свидании девушка откровенно скучала. Джордж оказался плохим собеседником, очень стеснялся и краснел по каждому поводу. Выглядело это, признаться, забавно. Оля все же решила дать Джорджу еще один шанс. То ли сказалась ее дружба с Катрин, то ли звезды так сошлись... Словом, на второе свидание высокий галантный атлетического телосложения кореглазый мужчина пригласил ее в Бродвейский театр. Мюзикл «Викет» растрогал девушку до глубины души. Оля словно перенеслась в детство, вспомнились волшебник страны Ос и... Россия, любимая Москва. Слезы потекли из глаз, и пришлось пояснять американцу причину сентиментальности. Живя на чужбине, Оля часто вспоминала родину и безумно тосковала по ней. Больше года она не была дома, не видела Галю. Правда, по телефону общались часто, благо цивилизации. Та постоянно просила подругу вернуться, но Оля не могла возвратиться вот так просто, ни с чем. «Всему свое время», — говорила она Гале. После мьюзикла парочка отправилась гулять в Центральный парк. Вечер выдался чудным. Они смеялись, говорили обо всем и ни о чем. Джош перестал робеть и начал довольно интересно рассказывать о себе. Оказалось, что он работает врачом в собственной клинике, увлекается игрой в регби и обожает петь. Оле очень нравилось все то, что она слышала. Врач — достойная, уважаемая профессия. Ну и хобби она разделяла. Здорово, что человек многим увлечен. Постепенно они начали общаться чаще. Джордж почти каждый день заезжал за Оли на работу. Он старался разнообразить их досуг и даже приобщил девушку к регби. Улыбка не сходила с лицу обоих. Однажды Джордж пригласил Олю покататься на лыжах в Брэкенридж. И хотя для этого девушке пришлось взять отпуск, она с радостью согласилась. Уютный городок, расположенный на высоте 2900 метров над уровнем моря, встретил пару солнцем и прекрасной лыжной погодой. А какой запах! В Воздухе пахло морем и снегом одновременно. Чудеса, да и только. За неделю пребывания на курорте Оля отточила мастерство катания на горных лыжах и даже освоила красную трассу. Не Хелиски, конечно, но для первого раза получилось довольно неплохо. В один из заключительных вечеров, попивая Глинтвейн, Джордж предложил Оле руку и сердце. Довольно неожиданно, надо сказать. Но порой все самое лучшее случается неожиданно. И девушка ответила согласием. Шикарную свадьбу решили не играть, а просто тихо расписаться в старинной церквушке на окраине города. Из приглашенных несколько друзей — подружка невесты Катрин. На этом все, и никаких торжеств. Семейная жизнь началась сразу же. Джордж настоял на том, чтобы Оля уволилась с работы и посвятила жизнь дому и семье. Та не стала противиться. Молодоженам пришлось переехать. Мужчина открыл вторую клинику в Майами, и теперь нужно было обживаться на новом месте. Майами. Солнечный уголок в Северной Америке, место, в котором праздник не кончается никогда. Чита поселилась на Сане Илсис-Бич, в настоящем городе русских. У Оли складывалось впечатление, что она вернулась в Москву, только вместо небоскребов и реки были уютные домики и бескрайний океан. Какое же это счастье! Каждое утро видеть великую мощь природы, заряжаться энергией солнца и большой воды. Жизнь в Майами шла своим чередом. Прогулки вдоль океана сменялись уютными посиделками в роскошных ресторанах. Так тепло и радостно прошел год. Незаметно пролетел, точнее сказать. Дом, полная чаша, все есть, кроме одного, самого важного — детей. Поначалу Ольгу с Чоршем это не сильно беспокоило. Ведь так хорошо наслаждаться друг другом, разжигая искорку, которая вспыхнула между ними в самом начале отношений. Но окружение сыграло свою роль. Почти все их общие друзья уже обзавелись детьми. Ольге с Джорджем часто приходилось испытывать неловкость, особенно на детских днях рождениях, отвечая на вопрос друзей «Когда у вас будут детки?». После множества неудавшихся попыток забеременеть, Оля, наконец, оставила эту идею, да и Джордж, казалось, смирился с тем, что пока еще не стал отцом. Так прошло пять лет. В один из самых обычных дней в их доме вдруг раздался телефонный звонок. Оля взяла трубку, на другом конце провода — тишина. — Алло, я вас слушаю. Это кто? — спросила девушка. Прерывистое дыхание прекратилось, и голос в трубке заорал. «Он тебя не любит! Он тебя обманывает! Он давно уже мой!» «Кто это?» — попыталась прервать нервный ор Оля, но истеричный женский визг лишь усиливался. «Я его жена, не ты! Он тебя не любит!» — вопила женщина на том конце провода. Оля не могла больше этого выносить и положила трубку, опустилась на стул и заплакала. Она уже давно чувствовала, что Джордж ей изменяет. Не знала, но чувствовала. Отношения стали не те, страсть ушла, а любовь так и не пришла. Джордж стал часто задерживаться на работе, не отвечал на звонки, так что этот звонок не прозвучал громом среди ясного неба. Сколько она так просидела на кухонном стуле, Оля и сама не помнила. Вернулся с работы Джордж, застав Олю в таком состоянии, он испугался. Она никогда прежде не показывала своих эмоций, своих слез, привыкла быть сильной, а тут не смогла. Женское сердце не обманешь. Мужчина опустился на пол и обнял Олю за колени. «Милая, не плачь, я рядом. Что случилось?» Пытался успокоить муж жену. «Да?» Физически он был рядом, а вот мыслями и сердцем — большой вопрос. Оля не знала, что делать. Задать ли самый дурацкий вопрос на свете «У тебя кто-то есть?» и, естественно, не получить правдивого ответа. Нет. Подобный разговор не подразумевает откровения. Ни пойман ни вор. Поэтому Оля лишь нежно поцеловала чорша в макушку... понимая, что правду надо будет искать ей самой. На следующий день она решила обратиться в детективное агентство. Набрала нужный номер, и, договорившись о встрече, она уверенным шагом пошла в свое честное и, возможно, горестное будущее. Что она станет делать, если все-таки выяснится, что у Джорджа есть любовница? А если не одна? И он врет ей уже много лет. Неизвестность пугала, но еще страшнее жить с человеком, который ведет двойную игру. Возможно. Переступая порог роскошного кабинета, стены которого были отделаны палисандром, а шкафы уставлены сотнями томов редких книг, она увидела сидящего за дубовым столом и фривольно закинувшего ноги на этот самый стол мистера Томаса Блэка. За его спиной возвышалась спинка огромного черного кресла, в котором он даже не сидел, а восседал. Оля сразу вспомнился Шерлок Холмс. Вот и познакомились. Проговорили они недолго. Выяснилось, что у мистера Томаса очень плотный график, но он точно постарается что-нибудь придумать. Точнее, найти на новую клиентку время. Простившись, Он пообещал позвонить через пару дней и дать ответ. Через два дня раздался звонок. Мистер Блэк согласился, правда, за кругленькую сумму. Но у Оли была одна отличительная черта. Если уж она что-то задумала, то непременно старалась воплотить в жизнь. Работа детективом хоть и не пыльная, но времени занимает достаточно. Томас Блэк — крепкий мужчина 50 лет. Занимался этим ремеслом уже 20 лет, не меньше. Он имел хорошую репутацию и умело ей пользовался, брал большой аванс сразу после заключения договоренностей, правда, потом работу свою выполнял добросовестно. Месяц спустя Оля и Томас встретились снова. Предложив сесть на кожаный стул, передал ей раскрытый конверт. Оля вытащила оттуда фото и оба замолчали. На снимках какая-то рыжая бестия обнимала ее Джорша. А вот тут они целуются в их машине. Вот здесь парочка ужинает в ресторане. Но это были только цветочки. Дальше больше, точнее, драматичней. Дети. Трое малышей, две девочки и мальчик обнимают Джорша. На этом фото он забирает их из детского сада «И как он на них смотрит?» «Папа!» У Оли покатились слезы. «Как он мог?» Томас предоставил Оле выписки со счетов Джорша и копии авиабилетов. Везде значилось имя Кейт Брэдсон. И даты. Даты. Разных лет. И все связаны с фамилией Брэдсон. Получалось, что их роман длится уже шесть лет. Ровно столько Оля была замужем за Джорджем, «Выходит, она не была его единственной женой. У него была семья на стороне уже много лет. Но как? Как я не замечала?» Крутились мысли в голове у Оли. Она доверяла ему во всем. Судорожно протянув оставшуюся часть суммы Томасу, девушка выбежала из кабинета. «Развод! Немедленно!» В голове роились мысли. оказавшись дома оля спешно начала паковать вещи хотелось бежать и как можно дальше из этого города из этой страны из этого обмана домой в москву купив ближайший билет на самолет летевший на родину в этот же вечер она не стала дожидаться джорша кричать и устраивать истерики и скандалы было не в ее стиле это потом оля найдет хорошего адвоката. который выиграет дело о разводе так, что девушке достанутся дом в Майами и доля в клинике теперь уже бывшего мужа, которую она благополучно продаст. А сейчас... Москва, встречай! Ох, как и скучала Оля по златоглавой. Первая о возвращении русской американки узнала, конечно же, Галя. Какая это была встреча! Душевная, радостная! Так могут встречаться только хорошие подруги после долгой разлуки. Гостиница в центре Москвы была забронирована, и теплая постель ожидала русскую иностранку, чтобы отогреть от чужеземного холода. Галя же, узнав о том, что подруга сняла номер, обиделась и в итоге уговорила Олю остаться в ее квартире. Подружка была давно замужем за парнем из своего родного городка. Они познакомились на концерте. Роман закрутился быстро и, в конце концов, перерос в семейную жизнь. Михаил занимался разработкой IT-продуктов. Жили небогато, но хватало. Они предоставили Оле отдельную комнату, скромно и уютно. Зима. Москва под снегом становится еще более сказочной и волшебной. Пройдясь по Тверской, Оля ощутила давно забытое чувство. Она дома. Именно так ощущала она себя в Москве. Столица радушно приняла русскую американку и через некоторое время Оля успешно устроила свою жизнь. Открыла собственное детективное агентство, которое быстро приобрело популярность. Предательство мужа, ложь, длящаяся годами, побудили ее начать бороться за правду и защищать таких же слабых, сильных женщин. «Девушка, просыпайтесь». «Наш самолет приземлился в Омске», — нежным голосом сказала стюардесса. Оля открыла глаза, вспоминая сон. «Каким же реалистичным он был!»